д а ф н а Дюмарье. Счастливого Рождества. л о р е н ы жили в большом доме сразу за городом. Мистер л о р е н с был мужчина крупный, полный, круглолицый и улыбчивый. Каждое утро он уезжал на автомобиле в город к себе в к о н т о р у где у него имелись солидный письменный стол и три секретаря.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 Бобу Лоренсу уже стукнуло десять лет. Он был точь в точь, как мистер Лоренс, только поменьше. Ему очень нравились электровозы, и отец специально позвал мастеров, которые проложили в саду игрушечную железную дорогу. Мэри Голд Лоренс исполнилось семь. Она была точь в точь, как ее мать, только покруглее. Ей часто дарили кукол, но они у нее почему-то все время ломались.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 Миссис Лоренс по такому случаю о т к а з а л а с ь от б р и д ж а и развешивала в гостиной фонарики. Собственно, развешивал фонарики мальчишка садовник, а миссис Лоренс украшала их ф е с т о н ч и к а м и из разноцветной бумаги и подавала ему. При этом она непрерывно курила, и дым разъедал мальчишке глаза. Но он был слишком хорошо воспитан, чтобы отогнать клубы рукой.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 Когда детям уже пора было идти спать, миссис Лоренс позвали к телефону. Черт, сказала она и снова опустила мальчишке садовнику в глаза струю дыма. Мистер Лоренс поднял с пола ветку и засунул за раму картины. Потом бодро засвистел. Миссис Лоренс отсутствовала минут пять. Когда она вернулась, е ё голубые глаза металли искры, а волосы были взъерошены. н о точь в точь котенок.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 Когда все это только начиналось, мне как и всем пришлось внести нашу фамилию в с п и с о к тех, кто готов их принять. Я думал, это просто формальность и никого принимать не понадобится. А вот теперь понадобилось. Мы должны поселить у себя супружескую пару. п р и ч ё м уже сегодня. Мистер Лоренс перестал улыбаться. Погоди-ка, сказал он. Не имеет этот самый комитет никакого права так с нами п о с т у п а т ь Нас должны были известить заранее. Почему ты не послала их подальше? Я послала, ответствовала миссис Лоренс возмущением. Но мне сказали, что им очень жаль, но все в одинаковом положении. Они кого-то направляют в каждый дом, а еще добавили, что про ответственность с л у ч а й отказа. Я до конца не поняла, что звучало очень неприятно. Они не имеют права.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 Погода пока стоит сухая, так что в ней не слишком сыро. Там есть кровать. Помнишь, два месяца назад мы вынесли ее из дома, уж больно пружины просели. А так она еще вполне крепкая. У прислуги, кажется, был масляный обогреватель, которым никто не пользуется. Мистер Лоренс улыбнулся. Да ты, похоже, все продумала, сказал он. Уж моего котенка не проведешь. Ну что ж, если они не будут нам мешать, я не против.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 Вопил он в восторге. Больше, гораздо больше. Вот и нет, вот и нет! — выкрикнула Мэри Голд, готовая разреветься. Мой подарок будет ничем не хуже твоего, правда, папа? Мистер Лоренс кликнул няньку. Детей успокойте, ладно? А то они, похоже, совсем разошлись. Он засмеялся и зашагал вниз. Миссис Лоренс перехватила его на полдороге. Прибыли, доложила она. Голос звучал натянуто. И уточнил он. Она пожала плечами и скорчила р о ж и ц у Еврей произнесла она кратко и скрылась в детской. Мистер Лоренс произнес нечто невнятное, потом поправил галстук и состроил выражение лица, которое я считал подходящим для встречи беженцев смесь строгости и бравады. Он прошел по подъездной дорожке к гаражу и вскрабкался а по шаткой лестнице. Ну, ну, добрый вечер.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 Она выглядела не здоровой. «Э, вам что-нибудь еще нужно? – спросил мистер Лоренс. н а с е е р а ответила женщина, сперва покачав головой. Ничего не нужно, – сказала она. Мы очень устали. Всюду все забито, – сказал мужчина. Никто не мог нас принять. Вы так великодушны.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 Ночью, видимо, подморозит. Когда он вошел в прихожую, как раз раздался удар гонга. Звали к столу. Мальчишка садовник закончил развешивать фонарики, они весело покачивались под потолком. Миссис Лоренс смешивала коктейли за столиком у камина. Поторопись, проговорила она через плечо, а то весь ужин на смарку. Если я чего не выношу, так это полуостывшие утки. Дети спят? Поинтересовался мистер Лоренс.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 заметила миссис Лоренс, прихлопывая себя по круглой гладкой щеке, чтобы вбить в нее питательный крем. Один за другим гасли в доме огни. Лоренсы спали. Снаружи в небесах полыхали звезды, и в комнате над гаражом теплился огонек. Уго, смотри, у меня аэроплан и новый локомотив для железной дороги! завопил Боб. Уго! Он летает как настоящий, видишь, какой пропеллер. А у меня тоже два подарка от папы, спросила Мэри Голд лихорадочно копаясь в груди оберток на своей кроватке. Большую куклу только что распакованную она отбросила в сторону. Няня, заверещала она, где мой второй подарок? Щеки ее сердито горели. Так тебе и надо, жадина, говядина, подразнил ее Боб. Зато смотри, что у меня! А вот я сейчас сломаю твой дурацкий аэроплан, пригрозила Мэри Голд, и по щекам ее заструились слезы. Не гоже ссориться на Рождество, сказала няня, и победоносно извлекла из под обрывков еще одну коробочку. Ну ка, Мэри Голд, глянь, что там. Мэри Голд разорвала бумагу. Скоро она уже держала в руке сверкающее ожерелье. Я принцесса, закричала она, я принцесса! Боб бросил на нее взгляд полный презрения. Невелика штука, заметил он. Внизу мистеру и миссис Лоренс как раз подавали утренний чай. Включили электрический обогреватель, шторы раздвинули и комнату заливал утренний свет. А вот письма и пакеты пока стояли нетронутыми, ибо мистер и миссис Лоренс выставом н е г о д о в а н и я выслушивали рассказ их служанки Анны. Ушам своим не верю. Какой кошмар! Высказался мистер Лоренс. А я как раз верю. Чего еще ждать от таких людей? Сказала миссис Лоренс. Разберусь я с этим комитетом по приему беженцев, посолил мистер Лоренс. Вряд ли они об этом знали, возразила миссис Лоренс. Ушанита потрудились сделать так, чтобы никто ничего не пронюхал. Ну, в любом случае, держать их здесь мы не можем. Кто за ней ухаживать то станет? Нужно вызвать скорую, чтобы их увезли, решил мистер Лоренс. Мне еще вчера показалось, что она какая-то бледная, и все равно не пойму, как она одна справилась. Ну, эти р а з р о д я т с я и не заметят, ответила миссис Лоренс. Не б о с и не почувствовала ничего. Одному я рада, что они в комнате над гаражом, а не в доме. Там ничего особо не перепачкаешь. Да, Анна.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 Мистер и миссис Лоренс отправились в гараж разбираться, что теперь делать с беженцами. Детей отправили в детскую поиграть с новыми игрушками, ведь история т о вышла некрасивая, в чем няня полностью согласилась с миссис Лоренс. И еще неизвестно, чего ждать дальше. Они подошли к гаражу и обнаружили, что во дворе толпятся, переговариваясь слуги. Тут были кухарка, л а к е й горничная, ш о ф ё р и даже мальчишка садовник. Так, что тут такое? Осведомился мистер Лоренс. Убрались они? доложил шофёр. В каком смысле убрались? Мужик, пока мы завтракали, пошёл, нашёл такси. пояснил шофёр. Небось сбегал на стоянку в конце улицы. А нам не слово. Мы только услышали, как в задние калитки машина подъехала, вступила в разговор кухарка. Они с шофёром её туда на руках отнесли.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 Тут они все рассмеялись и начали как-то глупо переглядываться. Так, сказал мистер Лоренс, похоже, все, что могли мы сделали. Слуги разошлись, возбуждение спало. Нужно готовиться к рождественскому приему. Дел не в п р о в о р о т то одно, то другое. Все уже с б и л и с ног, а еще только десять утра. Пойдем-ка поглядим, сказал мистер Лоренс, мотнув подбородком в сторону гаража. Миссис Лоренс недовольно поморщилась и двинулась за ним следом. Они поднялись по шаткой л е с е н к е в темную ч е р д а ч н у ю комнатушку. Никаких следов беспорядка. Кровать поставлена на место, к стене, одеяло аккуратно сложено на полу, стол и стул стоят, где и стояли. Окно открыто, чтобы впустить свежий утренний воздух. Обогреватель выключен.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 Разумеется, сказала она поспешно, я туда съезжу и выясню, как у них дела, отвезу фруктов и еще всякого, и может теплых вещей, и спрошу, не надо ли им чего. Я бы прямо сегодня поехала, да нужно детей везти в церковь. И тут распахнулась дверь, и в комнату вбежали дети. А на мне новое ожерелье, похвасталась Мэри Голд. А у Боба нет ничего нового, чтобы надеть. Она к р у т а нулась на носочках.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 Потому что от ворот к дому уже катили две машины, в которых сидели два семейства Дэли и к о л и н ц ы а дети с восторженным в и з г о м мчались вниз по ступеням, выкрикивая: «Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!» Давна Дюморье. Счастливого Рождества. Рассказ читал Олег Булдаков.